Глава 11. И все же легче стало на Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась, нет. Она нагрузла еще больше. Нечего было и думать, чтобы избавиться от неё, но она прояснилась, как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой доли гораздо дальше, чем надеялась. Зато зная теперь, как отсюда выбираться... Другое дело, достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через всё, что уготовано. Но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось. Для Настёны это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она ещё не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от этого не деться, «Видно, придётся и спить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно». Да она и не хотела отступать. Для Настёны это было всё равно, что отказаться от самой себя. И Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где её больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться. Для него это теперь всё равно, что воздух. Что он станет говорить? трудно было догадаться заранее. Значит, как катился колобок, так пускай катится, пока не остановит. Какую только интересно он станет петь песенку. Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел. Но это потом, потом. Успеется, споется. А прояснила, и смуть отошла с души. «Семь бед, один ответ». Слишком далеко Настёна зашла. Слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем. Но Настёне казалось, что она замечена, выделена из людей. Иначе на неё не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко. Но разве лучше было коптить, как она коптила небо? и топтать одну и ту же короткую, никуда не ведущую, ни в чём не обнадёживающую дорожку. Без милости её, наверное, не оставят, и когда понадобится, помогут. А там ещё, глядишь, и вознесут за страдания, даром ничего не даётся. Она потерпит, вынесет всё, что придётся на её долю. Но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой, она не согласна. Тогда уж лучше и не жить». С малых лет Настёна, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье её тоже гуляло легко и свободно. В любой момент оно могло нагрянуть отовсюду. Все четыре стороны для него были распахнуты. Так и грезилось. Она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касанием, зовёт за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нём чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться, тратя его на пропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротою. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг к полной с ним встречи, потому что встреча эта всё равно казалась неминуемой. Настёна и замуж пошла, не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну, ту, которую выбрала сама, но пока ещё широкую и просторную, где есть место, чтобы разменуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надёжной, но и работной, а в отношениях с мужем весёлой и лёгкой, так и будни, короче, и праздники красивей, Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки и ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше. Причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать. На то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь. На то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настёна верила, что и с ней так же будет. И в одном только этом она, пожалуй, не ошиблась. А счастье, счастье, показавшись, помаячив, обнадёжив, в первое время отступило, затем без ребятишек куда-то вперёд. Там и предстояло его встретить. Но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое уже прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалось всё ещё ясно. Настёна никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь — не одёжка, её по десять раз не примеряют. Что есть — всё твоё, и открещиваться ни от чего, пускай самого плохого не годится. С Андреем Настёней выпадали тяжёлые дни. Но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу. Поправлять наперёд поправляла, но по готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека, кто ей позволит? Пускай другие, как хотят, а она проживёт начтой жизнью, и из стороны в сторону не станет. Она дождётся своего, а не чужого счастья. На всех его, говорят, не хватает. Кому повезёт, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя, почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего в таком случае ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее может и не достать? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и близко, рядом, но в сторонке? Остальное благодаря ей только и существует. Так почему же предназначенное для неё, как нарочно должно пройти мимо и попасть к кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное. Да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой. Не оставляй про запас, не пригодится. Война... Надолго задержала Настёнина счастье. Но Настёна и в войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придёт Андрей, и всё, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настёна и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришёл раньше времени, прежде победы, и всё перепутал, перемешал, сбил со своего порядка. Об этом Настёна не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье, а о другом. А, ну, напугавшись, отодвинулась куда-то, затмилась. Ни пути ему казалось оттуда, ни надежды. Дальше больше. Неужели впрямь так до конца без него? Никогда ещё на стёна не попадала в столь страшное положение и никакого просвета впереди сплошь темень. Действительно, дальше больше. Сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь больше То, на чём оно сейчас остановилось, это ребёнок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница, лишь бы встретиться, не разминуться? Но что? Что ей сейчас от этого счастья? Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло. Зачался ребёнок. Её заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребёнок, что ещё ей надо? А он будет, будет, он подвигается, идёт. Теперь она знала, что делать. Ничего не делать пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся от того, что порознь не вместе, ее собственное законное счастье. Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше. Они лежали и говорили, о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор. Можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься. Можно без стеснения помолчать. Можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе. Стемнело, а огня не добывали. В окошко отпавшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настёны казались в нём бескровными. Фигуры неживыми, тряпичными, движения, вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то из чужа. И сами себе, Андрей и Настена виделись в этот укромный час ненастоящими, чужими. Настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они, Влад, его смирению говорили тихо, почти шептом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, лёгким. Покачиваясь как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, а в другой меньше, мог где хотел остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил. «Чего бы ты от меня, Настёна, хотела?» Как чего бы хотел не поняла она. «Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать всё сначала я не собираюсь. Но мне ещё и кроме того, много что от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежонкой. Всё, что здесь имеется, всё через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть. Только тянуть, дотянуть и ничего, ни одной крошки взамен». «Ой, какая совесть ещё, видать, сохранилась! Я ж на полном твоём иждивении!» «А иждивень стоишь какой! Он за десятерых потянет! Что там за десятерых больше? Ты из-за него теперь людей должна бояться!» «Я-то боюсь! Мне есть за что, о тебе?» «Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться?» «Я знаю! Ты пожалела меня!» «И тут, о чём мы сегодня толковали, тоже пожалеешь!» «Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю, нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь, не сможешь, Настена. Вот попомни мои слова. Я на тебя всё взваливаю, взваливаю, а сам что не возьми в сторонке. Ты одна обязана колотиться». «Правильно ты говорила. А что я могу? Что я могу, Настена, подумай сама». Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить. Я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепёшку разбился, чтобы сделать что-то, но скажи тогда, что надо. Что надо? Ничего не надо. Вот видишь, ничего не надо. С готовностью подхватил он, словно другого ответа и не ожидал. Ишь как, мне надо, а тебе нет. Вот до чего я докатился. Никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся ещё на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит. Нет, хоть какую ерунду, чепуху, тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред. Одно мучение со мной, больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий. Я на это и шёл. Да вдруг, думаю, не для тебя, вдруг, думаю, ты мне милостынку подашь. «Найдёшь хашмаламальское для меня место». Несмотря на боль, которая била из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно. Казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль. «Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасение. Да на жалости всё одно долго не продержишься. Тонкая насильная верёвочка, того и гляди, лопнет». «Ты что, Андрей, ты что?» — испуганно перебила его Настёна. «Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказал тебе. А он вон куда повернул, разве ж так можно? Ты почему такой-то ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону, и меня с санок скинул? Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Ещё, глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть сейчас тысячу дел для тебя найду». «Каких, к примеру?» «Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придётся. А если ещё и ты не будешь верить, что мне тогда останется?» Без меня, ясное дело, было бы лучше. «А что? Конечно, лучше, — согласился она. А ещё лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать. Ой, как хорошо, как спокойно. А куда я себя, интересно, дену? Если я вот она. Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? Я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо». Настёна подхватила сорвавшиеся дыхание и продолжала. «Давай вместе! Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я, этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была. Неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был, со мной. На мы сны одни снились. Зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе». По одной половине здесь, по одной там. Ты что считаешь? Если б ты пришёл героем, я бы была ни при чём? Что, мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да, я бы себя получше твоего героем почитала. Мой мужик, Ничей не нибудь Я бы козырем по деревне вышагивала. Глядите, бабы, завидуйте, вот она я, вот как я отличилась. Ты бы уже не поминала такое, не сравнивала. А что? «Почему нельзя? Тебе выпало другое? Плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что ещё? Ты от моей вины не отказывайся, я её всё равно вижу. А если вот, скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, всё бросила и уехала с ним неизвестно куда, ты бы одну меня виноватой считал? А кого ещё? Нет». И ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, ещё задолго до того. Может, и сами забыли, когда решились. Но вместе решились. Одна бы я не посмела. Господи, о чём я говорю? Я-то бы никогда и не посмела. Я к тому, что незачем нам делить. Тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда всё хорошо, легко быть вместе — это как сон. «Знай, дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо. Вот для чего люди сходятся. Я не могла родить. Ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть. Не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела и сколесовала себя». «Плохое плохому рознь, на стены. Я преступник. Против меня сам закон». Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей? Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел, значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил, мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне. Верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем. Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей. Но он замешкался, и она, подумав, добавила. «Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а это моя, и я о ней не пожалею. Она моя!» Настена снова умолкла и снова добавила. «Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись, вот увидишь». Он так ничего и не ответил. «А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь?» Мне многого не надо. Я с тобой, хорошо. Всё остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет ещё что-то. Кажется, так и останется навеки. Ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя борду сбрить. Ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть и всё, хоть ты что делай». Чуть приподнявшись, Настёна обернулась к нему и он, не видя её по одному только изменившемуся дыханию, почувствовал, что она улыбается. До сих пор они лежали неподвижно, с одинаково повёрнутыми вверх в потолок лицами, словно и не обращаясь друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала и до конца говорил с закрытыми глазами, так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настёны, он открыл их, Встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза. «Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили?» — сказал он и в подтверждении себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой. «Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло? Черт его поймет». Но не говорили же, ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам. Каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить. Поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть и ладно, а что есть, что имею. Не знал. Надо же, руку на тебя поднимал. Ты на меня руку не поднимал. «Не поднимал? Нет. Не хочешь, значит, зло помнить? Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверное, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, на на Настена, тебе бы не меня, а кого другого? Ты не думай, я это всерьёз. Ты же вон какая!» И как тебя угораздило со мной столкнуться, не пойму. А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж говорила, и ты за меня не решай. Ну, еще бы нехорошо. Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь. Досадливым и обиженным, простановающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подосланную в изголовье жакетку. «Где ж ты, интересно, был?» «Что не знаешь, хорошо мне было или нет?» Он не ответил, догадавшись, что ей не нужен ответ. «Когда ты меня сюда привёз, я ни одного человека тут не знала. Всё чужое, всё. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла. Куда приведёшь, там и ладно. Я и тебя-то почти не знала. Что это, два или три раза играючи встретились и так же играючи чуть ли не в шутку уговорились». Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Но не страшно ли было? Вся жизнь заново. Ничего от той жизни не осталось, только я одна. Да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, Падди, сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь, помнишь? Так и было. На яр взлезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу». Ты понял, что мне страшно. Взял меня за руку и повёл. Приходим домой, ты говоришь, вот она, моя жена. Отец спрашивает, как зовут? Настя, говорю. Он перекроил. Настёна. С той поры и пошло. Настёна до да Настёна. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь. Она здесь одна. Это про меня. Заступаться за неё некому. «Давайте не будем её обижать». Шутошно вроде сказался смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулось, сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо. В тот же самый вечер ты повёл меня к людям, помнишь? Заходили к Вите Берёзкину, к Максиму Вологжину, к другим. «Я забыл тебе сказать, Максим воротился на днях. С рукой!» — сильно говорит покалечено по сю пору на перевязке». Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настёна продолжала. «Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтобы не быть мне среди них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила. Откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека, знаю. А откуда, кто? Не найду. А потом, господи, так ведь не дали, как вчера познакомились». Ты приводил, а у меня без ума-то всё в голове перемешалось. И так ей обрадовалась будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел, ну там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный. Тот маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары. Куда они потом делись, эти нары? Кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты, сусек, там понадобил сделать. а Жалко. Такие были аккуратные норы Темно, как под землёй, а пахнет деревом, стружками. Там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками, как сейчас помню. Ты спрашиваешь, не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел проверить, как закричит дурноматом. Я как вскинусь. Настёна засмеялась негромко, ласково, бережно пролился её смех и затих. Она легко вздохнула. «А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой на стороне, да и только... Ты до обеда валялся и про жену свою молодую забыл. Я сходила на ангару, посмотрела огороды, и тот, и другой. За стол без тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню» пили чай с калачками. Отец, мать, ты, я. Ты ещё в тихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили, ты говоришь, собирайся. Куда? На Кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на Елань. Показал поля, пустоши, всё кругом показал, рассказал. До самого вечера ходили. А сидят твои дружки. «Выставляй, говорят, Тарасун, разженился И Витя опять там был, и Максим Волокжин. Витю убили, знаешь, поди?» «Знаешь, я писала. А что, у Надьки уж без него девчонка родилась, не помню, писала, нет ли? Теперь их у неё трое. Мается она, мается. А куда денешься?» Настёна скосила глаза влево, где лежал Андрей. Он был как каменный не показывал себе даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. В Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настёна не хотела. Она и не могла бы, наверное, это сделать. Воспоминание всё ещё стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его продолжать дальше. То, на чем остановилась на стёна, наплывала совсем близко, словно пытаясь подхватить её к себе, наполнить собой и направить вперёд. Так действительно хорошо там было. Так счастливо и отрадно, сколько там было обещано. И всё-таки настёна уняла это воспоминание. Достаточно. Наполняясь уже новым ведением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила: «А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?» На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы щитоводов. У него было шесть классов, всё-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в щитоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте». «Освежись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях, да в чужих людях». Это и остановила Андрея, когда пришлось выбирать. На Новый год он приезжал и прожил дома до Рождества, а в феврале снарядилась к нему Настёна. Ехать до райцентра надо было 70 верст с ночёвкой по дороге. Собрались в одной кашовке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которая приспичила зачем-то в больницу, и Настёна. Иннокентий Иванович с Настёной коротая дорогу, бормотали, о чём придётся. Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы премудрое слово, что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настёны дел-то было Андрея повидать, она это хоть сколько дней заказывай, всё равно мало. Андрей квартировал в подслеповатой избёнке на берегу речки, недалеко от Устья в Ангару. Старуха-хозяйка... Не обрадовалась Настёне. А ещё больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате. Пожилой уже угрюмый мужик с корявым, оспенным лицом и в очках с разными, одно много темнее другого, похожими на шоры стёклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся. Не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повёл Настёну ночевать в дом колхозника. Ещё раньше, надумывая ехать, заимела Настёна маленькую надёжку, в которую она и сама, боясь вспугнуть её, заглядывала только тайком. А уж Андрею её она бы ни за что не выдала. Ей возомнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Думаю, они привыкли, претерпелись друг к другу, а здесь всё будет вновь, и это вполне может сказаться. Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети — подзаборные. Они только того и ждут, чтобы о них забыли. И тогда-то вот они. Привет от папы. А у Настёны всё было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой. Далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой её выдумки что-нибудь получится. Но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверять. Помнишь, утром ты не пошёл на свою учёбу. Прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную. Тут же, через дорогу. Там ещё стоял на столе прямо громадный самовар. Я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился. И бежал. И сильно бежал. Под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли запаять, не знаю. И вот она, тётка, что чай разливала. В стакан тебе из той тарелки раз... Ты заметил? Нет, говоришь, давайте из самовара. Она заспорила, мол, это и так из самовара. Нет, это накапало, ты говоришь, это уж не чай, а полоски. Никакие не о полоски, а полоски. Она всё таки уступила, дала из самовара. Помню, ты ещё купил мне конфеток в бумажках, и я в прикуску их щаем чаем хрумкала, заместо сахару. Медовые, что ли, были конфетки? запашистые протяжные. Съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает. Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сласть, Настёна причмокнула языком и облизнула губы. «Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе, где ты квартировал. Турсука твоего, которой в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться. Сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха. Видит, что мы ждём, чтобы она ушла. И нарочно не идёт. Тогда ты придумал, как отослать её». Дал денег, чтобы она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. Вот за четушкой, говорит, так и быть сбегаю, а больше никуда бы с места не стронулась. Бегом-то, ты говоришь, не беги, успеешь. Я-то, она говорит, успею. А вот ты, касатик, всё-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти. Настёна засмеялась. Тепло, притаённо, не вздрагивая телом, будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось. «А потом мы с тобой весь день ходили, ходили, где только не побывали». Опустив опять до шёпота голос и растягивая слова, продолжала она. «Ты от меня никуда, и даже радой был, что вместе. Я же видела, что радой». «А уж я-то, я-то до чего была радая?» и в мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь, зачем приехала. И правда, зачем? На словах разве объяснишь? У меня из-за никакого к тебе не было. Приехала и всё тут. Нагрянула, куда тебе с добром? И пошла гулять, разгуливать, мужика от учёбы отрывать. Кино смотрели! Вдруг воскликнула, почти выкрикнула она. «Помнишь, кино смотрели!» хи что из памяти чуть было не выскочило? Совсем закоулочная какая-то сделалась память. Главное, не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать. Тогда же Василиса Премудрая разговорилась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду, под окошечком, откуда киношный свет идёт. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь. Может, не поедешь завтра? Может, ещё на денёк останешься? Я головой мотаю, а слёзы так и катятся, так и катятся. Сам позвал остаться, сам сердце выскочить хочет. А дальше? Дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то умора. До того, как проводить меня в этот дом колхозника, зашли сызново к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли, она говорит... Давай ещё, касатик, на четушку. Да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке. А я, говорит, у подружки своей за ночую. Мы с ней возле четушечки вместе погреемся. ты дал. Отчего не уважить старуху? Она пропала. А в скорости мы ещё подумать не успели, что положится. Она обратно. Магазин, говорит, закрыли. А без магазина к подружке идти незачем. Ты тогда сам побежал. Где-то раздобыл, спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришёл, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. «Ох, Андрей! А ты говоришь, хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь? Господи, сам подумай, что мне ещё надо?» Но Андрей уже не слышал и не понимал её. Следя поначалу за воспоминаниями Настёны, он испытывал сладкую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступавшую к сердцу. Боль от того, что все это действительно когда-то было. Он тоже помнил всё это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто отдал ему свою память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она... Живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла. С его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга. В одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильней. Она, когда хотела, брала верх. Так случилось и на этот раз. Настёна с тихим волнением говорила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях. Он хоть и шёл вслед за Настёной по проложенной протарённой дорожке, а всё равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведёт. И когда настигла его собственное воспоминание, он не удивился, Так и должно было случиться. Он словно поджидал его, надеясь скорее отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настёне. Оно, воспоминание это, началось ни с чего. С какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперёд и которая оказалась достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню. Сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне, воспоминание всегда являлось неожиданной властно. Держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса, четко высвечивая каждую подробность. Множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь. Он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда. Тёплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули. Справа батарея уже снялась, слева ещё к пошились, особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчёте которой воевал Андрей, успели всё же снять прицел, свести и замкнуть станины, и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, Взывали один за другим моторы тягачей. Две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползали к орудиям. Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимания. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки, И только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатились вниз. Это было как наваждение. «Откуда?» «Впереди свои!» «Откуда?» На одной и другой батареях послышались крики, заметались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей, он был заряжающий, бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю. Падая, он словно бы с закрытыми глазами видел, как медленно плывёт, прокручиваясь, приподнимаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперёд и подхватил ящик. Танков было пять, но один с левой, первый по номеру батареи, успели подбить, он горел, а вторая, где был Андрей, не сделала ещё ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал командир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились. Две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, причём они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу, но раздумывать об этом было некогда. Один только выстрел и успела сделать первое, основная в батарее гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов. Потом рядом с ним хряснуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыркаясь, полетел в сторону. Откуда-то издалека, издалека звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково, изнобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал, а в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему». В глазах, короткими, повторяющимися вспышками, мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса чёрной, пропоротой незакреплёнными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Коротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, вскинутый взрывом в воздух чехол ствола, И всё это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц. И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое. В ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал. «Андрей, что ты, что ты, что с тобой?» — испугалась она. Он чуть было не всхлипнул, но удержался. «Ничего, ничего, Настена, ты здесь, ты со мной!» Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озираться. «Что ты подумал?» Настёна стала руками ласкать его голову, но говорила о своём. «Дурачок, ты больше никто, выдумал что-то. Это может тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда, так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, никого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю. И утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя». «Сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом всё тише, тише, значит, до тебя уже недалеко, а потом вот он ты, всегда почему-то один, сидишь или стоишь во всём солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету, я взгляну, что живой, и обратно, задерживаться или там разговаривать нельзя, и дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня». Я, может, даже чересчур тебя ждала, свобода тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя? Делала, как могла, да и всё. Никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей!» Он обхватил руками голову и, быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаясь сорвать непосильную тяжесть, простонал. «Господи, что я наделал? Что я наделал, Настёна?» и, убрав руки, повернул лицо к Настёне. «Не ходи больше ко мне, не ходи, слышишь, и я уйду! Совсем уйду, так нельзя! Хватит! Хватит самому мучиться, и тебя мучить не могу!» Настёна растерянно замерла. «Нет уж», — остановила она. «Ты уйдёшь, а я? Что со мной будет, ты подумал? Куда я со своей виной? На, люди не понесёшь!» Давай уж вместе. Погоди, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется. Должно обойтись. Моя мать давно еще говорила, нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война, посмотрим. Или можно будет выйти, покаяться или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду. Сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. «А если ли правда ребёнок? Ты же один только знаешь, что это твой ребёнок, не чей-нибудь. С кем мне ещё поговорить? Душу облегчить? Я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдёшь?» Не отвечая, он не сразу, но помотал головой. «И правильно, правильно, не надо!» Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к нему. «Темно, темно, я уж и забыла, что надо идти». «Вставай, Андрей, пойдём, ты говорил, что проводишь. Пойдём, всё больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал». В темноте не видно было, как по щекам её текут слёзы.